Прежде чем спуститься, я остановилась и прислушалась. Из крошечного окошка под потолком доносились звуки продолжающейся кориды. Судя по звукам, война шла уже рядом с входной дверью. Сквозь яростные, приглушенные проклятия жертвы агрессии яростного мимеканья агрессора явственно различила я бряканье замка. Наверное, мужчина одной рукой отбивался от козы, а другой нащупывал замок и пытался вставить в него ключ.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 Вот я, наконец, оказалась в том месте, куда так стремилась, куда так непросто было попасть. Имею ли я право не воспользоваться случаем? Проникнуть в подземелье, посмотреть, что там осталось, унести с собой, что надо, и уничтожить или спрятать? Вряд ли второй раз представится такой случай. Помешать мне может вот этот Тореадор, когда оклемается. Даже если не помешает, то увидит меня и запомнит. «Значит, надо сделать так, чтобы не помешал». «Он жив. Не помрет, если полчасика подождет врача. Мне полчаса хватит». «Не, не помрет. А смотреть на меня совсем лишнее. Не в театр чать. Пусть полежит спокойно и подождет немного». Я еще не до конца продумала свою идею, а руки уже сорвали с него галстукой крепко, хотя по возможности гуманно связали его руки.